Сергей Юрский Я смотрю на этот портрет, на эту улыбку. И если спросить, а как выглядит торжество православия, по-моему, вот так и выглядит, как смотрит на нас отец Александр Мень с этого портрета. Я хотел бы рассказать о нашем знакомстве с отцом Александром. Мы ровесники. «Это важно. Наше поколение очень плодовитое и творческое. Он — светоч нашего поколения». В 60-е годы в Оттепель была очень деятельная жизнь. Я в очередной раз приехал в Москву сниматься в кино и пришел к моему близкому другу. Он мне сказал, «Заходи, заходи, у меня сидит мой товарищ». Там сидел Александр Мень. Мы пили чай и разговаривали. Я впервые говорил со священником, но сам этот разговор был про всякие дела, про кино, про театр, меньше всего про религию, потому что мы тогда с моим другом Симоном были людьми далекими от религии. Отец Александр говорил о делах светских, но говорил каким-то странным образом. Все освещалось новым светом. Я не мог понять, что за свет от него исходит». Но такими высокими словами я не мог с ним говорить, поедая оладьи и закусывая чай селедкой. Я сказал, «Как интересно, что мы с вами познакомились». Он говорит, «А хотите, продолжим наше знакомство?» «Да, да, очень интересно». Он, «Сегодня Рождество». А я удивился, «Как Рождество? Ведь Рождество еще через две недели, а было 25 декабря». Он говорит, «Сегодня Рождество у католиков и протестантов. Хотите пойти со мной в протестантский молельный дом?» Никогда в жизни я не ходил в церковь, вообще ни в какую. Хотя был внуком священника, о чем узнал очень поздно. Мой отец не только не упоминал этого, но старался забыть, потому что это было опасно. Но с этим человеком я сказал «хочу». «А что там будет?» «Что будет?» «Рождество будет». Мы вошли в помещение, где сидел человек не менее пятисот, а может и больше, и я впервые услышал слова Евангелия по-русски. И когда прорывались вдруг знакомые слова о Рождестве, о том, как это было там, в Вифлееме, и слова, которые просто обжигали сердце, не было им места в гостинице, я подумал, боже мой, как же я до сих пор этого не читал, И в первый раз слышу, не было им места в гостинице. Ай, как это близко, как это понятно, как это все по-человечески. И я спросил отца Александра, вы ведь православный священник? Да, православный. А мы сейчас в какой церкви? В протестантской. «Я православный, но люди празднуют Рождество Христово, и я хочу их поздравить. Они пригласили меня, а я вот еще вас привел. А когда в ночь с 6 на 7 января будет у нас великий праздник, они придут и нас поздравят. И так должно быть». Так я впервые услышал то, что потом долгие годы моей жизни помнил, как смысл отношения к другим конфессиям, к другим людям, к другому человеку. И как православный священник может открывать свое сердце? Мы сидели плечом к плечу в этом громадном зале среди множества людей, которые праздновали Рождество того же самого Господа нашего Иисуса Христа. Вот это был удар, и он сохранился на всю жизнь. Крестился я через четверть века после этой встречи. Это была другая эпоха, другой я, все менялось. Но во время обряда крещения я не мог не вспомнить и мысленно не помолиться за отца Александра, потому что у меня с него все началось, с одной строчки, услышанной там, с его комментария. Появилось чувство христианства как религии, не разделяющей людей, а соединяющей, не принуждающей, а дающей людям новую дорогу. Потом мы несколько раз говорили по телефону по разным поводам а потом случилось страшное. Чудовищное и незабываемое. Вся жизнь отца Александра была, конечно, подвигом, служением людям, служением Христу, Церкви и Слову. И когда через много лет мне предложили сделать запись, пластинку его книги «Спаситель», я взял книжку и подумал, что это мой долг. И когда был сделан диск, я понял силу его писательского дара. Это не проповедь, это литература, это введение во храм. Скольких людей из моих знакомых он либо крестил, либо ввел в храм, либо, как меня в тот вечер, захватил с собой, и мы опознаем друг друга как люди, которые не должны терять друг друга из вида. Память о нем неизгладима. Он всегда со мной и с теми, кто хоть раз общался с ним или читал его книги». Имя отца Александра вдохновляющее. Это имя, дающее силы.